Голодный дом. Пришли лисицы. Они с визгом рыщут вокруг дома, и я внезапно просыпаюсь. Не могу понять, где я, но затем кошмар теряет хватку. Лежу, не двигаясь и смотрю в потолок. Жду, пока сердце и дыхание успокоятся. Самые плохие сны это те, в которых все по-прежнему. Где жизнь идет обычной колеей когда ездишь на машине и останавливаешься на красной. Ходишь меж полных полок в продуктовом магазине. Сидишь в итальянском ресторане и выбираешь между пиццей и пастой. И вдруг мир рушится. Самолетам больше негде приземляться. Дороги ведут к отвесным скалам. На тарелке бьется живое сердце. Все люди ушли. Необъяснимым образом исчезли в каких-то ужасных местах. А ты сам несешь ответственность за то, что их туда отправил. Ага-га! смеются на улице лисицы. Я поднимаю доску и шарю под ней. Какое же хорошее чувство спать рядом с заряженным ружьем. Растегиваю молнии на спальнике и ощупываю ноги флисовые брюки и фуфайку, теплый свитер и добротный жилет из овчины. По крайней мере, нет дождя. Лисицы обнаглели. Никогда они еще не подбирались так близко к дому. Когда я вышел, звери уже исчезли, но выгонять овец все же опасно. Однажды лиса утащила у меня ягненка и почти лишила его морды. Тот, кто видел искусанного лисицами ягненка, не захочет терпеть их вблизи себя. Подозреваю, что нора где-то на каменистом склоне фьорда. Примерно год назад я видел там беременную лесу. Зову Тиру, забрасываю на плечо ружье, беру ржавый капкан и отправляюсь. Берег каменистый, идти трудно, а в некоторых местах вообще можно только по дну отступившего при отливе моря. Я захватил с собой посох и проверяю им каждый раз, прежде чем ступить. Мне совсем не улыбается закончить свои дни в зыбучем песке. У меня есть три часа до прилива. Я не охотник, нигде не замечаю следов присутствия лисы. Брожу, переворачиваю камни, ругаясь и проклиная все на свете. Никаких признаков норы. Тира равнодушно рыскает по берегу. На охоте от нее мало пользы. Время на исходе, мне нужно вернуться до прилива. Я достаю капкан, осторожно его устанавливаю и кладу внутрь кусок тухлого тюленьего мяса, присыпая зубья землей. Должно сработать. Успокаиваю свою совесть, что это нужно для хозяйства. В средние века даже был закон, обязывающий каждого хозяина убивать одну взрослую лисицу за каждые шесть овец, которые у него истребили лисы. Но все-таки мне не по душе оставлять на склоне орудие убийства. Я представляю, как острый металл вонзается в мягкую светло-коричневую лапу и не могу отделаться от мысли, что у нас есть что-то общее. Старые лисы в логове на самом краю мира. На обратном пути снова слышу лесу и замечаю ее выше по склону. Она явно возвращается к себе в нору. Белая зимняя окраска уже сменилась летней серой, однако ее отчетливо видно на фоне скалы. Я навожу ружье, но лиса быстро скрывается за большими камнями постоянно отрывается от меня, уходя из зоны выстрела. Бегу вверх по склону, молча преследую лесу. Вижу, как она мелькает в каменистом ландшафте. Задыхаюсь от возбуждения. Это поединок между человеком и хищником, и я твердо намерен защитить свои владения. Чувствую, как в крови кипит охотничий инстинкт. Едва не угодив в капкан, лишь в самый последний момент замечаю его зубья, и они чудом не захлопываются на моей ноге. Но споткнувшись, падаю навзничь и чувствую в ноге пронизывающую боль. Капкан, однако, лежит нетронутый, а я поранился об острые камни. Выругавшись, сажусь. Локоть разодран, вся спина в ссадинах. Но хуже всего дело обстоит с левой икрой. Разорванная штанина пропитана кровью. Опираюсь на посох, ружье забрасываю на плечо. Не хватало только прострелить себе голову при падении. Тащусь вниз по склону, мучаясь от боли и стыда, не видя лисы. Берег практически непроходим, и мне нужно идти по краю моря. Вода выше колен. Я мертвой хваткой вцепился в посох и чувствую, как соль разъедает рану до кости. Тире плавание не доставило никакого удовольствия. И, оказавшись на суше, она долго отряхивается. Затем ложится и осуждающе смотрит на своего хозяина. «Пойдем», — говорю я и квыляю домой. «По возможности достойно». «Ага-га-га». Харпу не взорвали. Расследование выявило недостатки проекта. Рейкьявик 20 апреля. Дизайнерские просчеты и слабые несущие конструкции стали причиной обрушения концертного зала Харпа 28 марта текущего года. К такому выводу пришли полицейские столичного региона. Как заявил сегодня на встрече с журналистами начальник Центрального полицейского управления Вильхельм Харлидсон, у следствия нет оснований считать произошедшее преступлением. В результате обрушения погибли 64 человека, в основном музыканты симфонического оркестра Исландии и пришедшие на их концерт слушатели. В ходе тщательного полицейского расследования было установлено, что неустойчивость несущих балок и стеклянной оболочки стала следствием ошибок в расчетах, которые допустили архитекторы и инженеры, проектировавшие здания сказал начальник управления. Ни химический анализ, ни инженерная экспертиза не выявили остатков взрывного устройства. По его словам, здание обрушилось, а не взорвалось. Среди архитекторов и инженеров, проектировавших здание, не было ни одного исландца. Рабочие, которые монтировали стеклянную оболочку, приехали из Китая. Что они знали о природных условиях и климате в Исландии? Критика следствия. По мнению экс-директора концертного зала Гудрун Блендаль, заключение полиции вызывает много вопросов. Свидетели, находившиеся во время происшествия как внутри здания, так и снаружи, однозначно заявляли, что причиной обрушения стал мощный взрыв. Написала она в заявлении, направленном в СМИ сегодня во второй половине дня. Находившиеся в зале показали, что взорвался концертный рояль Стейновой но пока их показания в материалах дела отсутствуют. Гудрун высказал недовольство ходом следствия. «Просто немыслимо, чтобы полиция провела качественное расследование и раскрыла такое сложное дело за три недели. Полицейские опровергают критику, указывая, что обычно их упрекают в медлительности. Вполне ожидаемо, что после такого большого количества жертв быстро распространяются разного рода теории заговора», заявил начальник управления. И что те, кто должен был отвечать за порядок в концертном зале и за безопасность работающих в нем людей-посетителей, и теперь чешут затылки и стараются отвести внимание от себя. Единственный выживший свидетель от комментариев отказался.